Магические поединки и волшебные палочки Христиане полагали, что могущество и умения колдунов, основанные на союзе с демонами, ненадежны. В отличие от настоящих чудес, которые творили и Иисус и святые, волшебство всего лишь фокусы и обман. Ярче всего эти идеи проявились в историях о магических поединках, первый из которых был описан еще в Ветхом Завете. Это история противостояния Моисея и Аарона египетским жрецам, называемым в Библии волхвами, то есть волшебниками. И самое удивительное, что братья добиваются успеха с помощью своих посохов, своего рода волшебных палочек. Как известно из ветхозаветной книги «Исход», Господь избрал Моисея, чтобы он вывел израильтян из египетского рабства. Однако Моисей справедливо сомневался в том, что его слова будут иметь вес для соотечественников. И тогда Бог велел ему бросить жезл на землю. Посох при этом превратился в змею, а затем, когда Моисей взял змею за хвост, снова в посох. Это чудо должно было убедить соплеменников Моисея в том, что ему действительно являлся Бог, и его призыв уйти из Египта — воля Божья. Другой похожий жезл принадлежал его брату Аарону, и Господь велел братьям использовать его в споре с фараоном и его мудрецами маками. Сперва они превратили его в змею, но это умели и египтяне. Однако змея жезл Аарона, кроме того, проглотила египетских змей. Затем, ударив жезлом по воде, Аарон сделал так, что вся рыба в египетских реках умерла, а вода сначала завоняла, а затем превратилась в кровь. Однако и это египтяне смогли сделать в ответ. Аарон простирает руку с жезлом и приводит жаб в Египет. Фараоновы-волшебники делают то же самое. Однако, когда он ударяет посохом о землю, и появляются мошки, которые начинают мучить людей и скот, египтяне не могут повторить это действие. Они признают свое поражение и пытаются убедить фараона, что Моисей и Аарон действительно действуют от имени Бога, но тот не слушает их. Из Нового Завета мы узнаем, что египетских волхвов звали Иоанней и Иамврий, и после поражения они приняли иудаизм. Позже Именно с помощью своего жезла Моисей разделяет Красное море и навсегда уходит со своим народом прочь от египтян. Господь говорит ему, подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Эта сцена пользовалась особой популярностью в раннехристианском искусстве и встречается не менее чем на двадцати сохранившихся саркофагах. Моисей с посохом замыкает процессию израильтян на саркофаге из церкви Сент-Рофим в Арле, оглядываясь, чтобы обратить воды обратно на египтян, которые уже начали тонуть в смыкающихся над ними морских волнах. Маленькая бородатая фигурка, лежащая на боку прямо под колесницей фараона, олицетворение бога Красного моря, дань античной условности. Две женские фигуры с корзинами рядом с ним символизируют землю Египта. Египтяне одеты, как римские солдаты, в коротких туниках и плащах-хламидах, застегнутых на одном плече. На головах у них шлемы. Израильтяне ведут с собой детей, а впереди всех пророчица Мариам, сестра Аарона и Моисея с тимпаном, с инструментом, похожим на сегодняшний бубен, которая, согласно библейскому рассказу, пропела благодарственную песнь Господу после благополучного перехода через Красное море. Фараон на этом саркофаге показан дважды. Слева он, как римский император, выезжает на колеснице во главе своего войска, простирая вперед руку со щитом а в середине, значительно уменьшившись в размерах, летит с перевернутой колесницы прямо в море. Его голова почти касается посоха Моисея. Художник наглядно показал противостояние двух властей — небесной и земной, двух религий — истинной и ложной. Мариам словно бы упирается в колонну. Это не просто декоративный элемент, как можно было бы подумать, но изображение столпа огненного, в котором перед израильтянами шел сам Господь, показывая им путь и освещая его. Из описания состязания Моисея с волхвами фараона» ясно что волшебные жезлы были в то время и у египетских жрецов. А в Талмуде, своде позднеантичных еврейских положений, касающихся библейских текстов, эти мудрецы презрительно спрашивают Моисея о том, зачем он привез солому в Афараим, аналог нашего выражения в Тулу со своим самоваром то есть пришел со своими чудесами в Египет, где и своих полно. Это значит, что изрядная часть того, что Моисей и Аарон сотворили перед троном фараона, была им знакома, как и использование посоха в магии. Неудивительно, что для языческих авторов Моисей казался тоже кем-то вроде мага. Аарона таковым не считали, полагая, что он просто выполнял указания брата. В Ветхом Завете рассказывается, что Бог назначил его пророком Моисею, так как тот был косноязычен. Римский писатель первого века Плиний Старший упоминает о магической секте, среди основателей которой был Моисей. А Апулеи, Автор знаменитого романа «О превращениях золотой осел» называет имя Моисея в ряду знаменитых магов. Философ Цельс во II веке обвинял вообще всех иудеев в том, что они проявляют склонность к волшебству, которому обучил де их Моисей. Но главные свидетельства о Моисеи волшебнике: мы находим не у авторитетных авторов, а в безымянных магических и астрологических папирусах поздней античности. Там библейский пророк становится автором заклинаний и секретных и священных книг, а его чудодейственная сила проистекает из знания тайного имени бога которое тот открыл ему на горе синай иосиф флавий в иудейских древностях тоже рассказывает о том что бог раскрыл моисею свое настоящее имя Первым христианским авторам надо было предложить альтернативные объяснения и жезлу Моисея, и чудесам, сотворенным с его помощью. Такие отцы церкви и влиятельные богословы, как Амвросий Медиоланский и Кирилл Иерусалимский, особенно отмечали, что все, что делал Моисей с помощью жезла, было свидетельством всемогущества Божия, а не тайного знания, которым обладал Моисей, и не помощью демонов. Именно благодаря этому оправданию жезла Моисея этот атрибут, получивший новое, очищенное от магии значение, оказывается в руках и новозаветных персонажей. Новая концепция немедленно проявляется в произведениях искусства. Например, она хорошо прослеживается на богато украшенном саркофаге Марка Клавдиана, где изображен целый ряд новозаветных сцен. Слева мы видим, как апостол Петр высекает воду из стены с помощью длинной палки. Это чудо не было описано в Новом Завете, и мы знаем его по более поздним источникам, апокрифам IV-VI веков, страсти Петра и страсти святых Процесса и Мартиниана. В них описывается, как Петр обратил в христианство двоих воинов, которые вели его в римскую тюрьму. Он так рассказывал о Христе, пока они шли, что его стражи немедленно пожелали креститься, и Петр, так как источника рядом не было, высек воду для крещения прямо из стены темницы с помощью своего посоха. Поступок Петра очень напоминает еще одно из чудес Моисея, сотворенное с помощью посоха волшебной палочки. После перехода через Красное море, во время скитаний иудеев по пустыне, пророк высек воду из скалы, чтобы напоить народ Израиля в пустыне. «И жаждал там народ воды». И роптал народ на Моисея, говоря, «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждаю нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил к Господу и сказал, «Что мне делать с народом, Сим? Еще немного, и побьют меня камнями!» И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин израильских. И жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода и будет пить народ». И сказал так Моисей в глазах старейшин израильских. Чудесный удар посохом часто изображался в то время как в катакомбной живописи, так и на рельефах саркофагов, так на саркофаге Ионы Моисей простирает руку с посохом к скале, а три маленькие фигуры приникают к открывшемуся источнику. Нет ничего удивительного, что и в тексте апокрифа и в изображениях апостола Петра, высекающего воду, присутствует посох. Удивительнее другое. Иисус, чудотворец, в раннехристианском искусстве тоже постоянно использует волшебную палочку, хотя о ней не говорится ни слова в Евангелии. Этот мотив... Настойчиво повторяется на саркофагах в росписях катакомб и украшении церковной утвари IV-VI веков. На том же саркофаге Марка Клавдиана, где изображен Петр, высекающий воду из скалы, представлены четыре чуда спасителя превращение воды в вино в Кане Галилейской, умножение хлебов и рыб, исцеление слепого и воскрешение Лазаря. Только в одном из чудес в исцелении слепого он не использует волшебную палочку. Вероятно, это связано с тем, что для него требовался непосредственный контакт Рук Иисуса и невидящих глаз слепорожденного. Вот как оно описано в Евангелии от Иоанна. Плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, пойди умойся в купальне Силуам. Во всех остальных случаях Христос держит в руках посох. Им он касается кувшинов в кане галилейской, превращая содержащуюся в них воду в вино, увеличивает количество еды в корзинах и дотрагивается до гробницы Лазаря, призывая его вернуться к жизни. Важно, что с помощью «волшебной палочки» Иисус не только лечит и кормит, но и воскрешает умерших. Надежда на воскресение из мертвых была и остается одним из самых важных элементов христианской веры, и первые христиане постоянно изображали сцены, выражавшие ее. На саркофаге начала IV века Среди различных новозаветных сцен мы видим молодого безбородого Христа, касающегося посохом маленькой, замотанной в пелены фигурки, лежащей то ли на кровати, то ли в гробнице. Вероятно, это воскрешение дочери Иаира или воскрешение сына вдовы из Наина трогательные истории, дарующие надежду перед лицом смерти. Если мы возьмем евангельские тексты, то прочтем, что в первом случае Иисус взял девочку за руку, а во втором прикоснулся к кодру мальчика. Нигде нет указания на жезл или посох, и, следовательно, художник добавил его сам, следуя Или указанием заказчика, или сложившейся традиции, или даже собственным представлением о том, как надо изображать это чудо. Еще одно популярное в раннехристианском искусстве воскрешение из мертвых при помощи посоха было основано на Ветхозаветном пророчестве: на одном из саркофагов справа. Мы видим Иисуса, протягивающего посох к лежащим перед Ним телу и костям, а рядом стоят две маленькие обнаженные фигурки, уже воскрешенные мертвецы. По всей вероятности, перед нами иллюстрации к пророчеству Иезекииля. «Была на мне рука Господа».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 Ты знаешь это? И сказал мне, из реки пророчества на кости сии, и скажи им, Кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим, Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть. И покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я — Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею, и видел я и вот жилы были на них и плоть выросла и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них из реки пророчества и скажи им так говорит господь бог вот я открываю гробы ваши и выведу вас народ мой из гробов ваших И введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я, Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас, Дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей. И узнаете, что я, Господь, сказал это и сделал говорит господь читая ветхий завет христиане видели в описанном им грядущем оживлении мертвых костей пророчество о всеобщем воскресении мертвых в конце времен и для него иисусу тоже оказывался необходим посох Сцены воскрешения в раннехристианском искусстве никогда не изображают Иисуса без волшебной палочки. На обязательное присутствие посоха в таких сценах могли повлиять описания и изображения Гермеса-психопомпа, то есть проводника душ в царство мертвых. Гермес, покровитель путников, — Помогал и душам умерших совершить свое последнее путешествие и пользовался при этом жезлом. Так описывает это путешествие Гомер. В руках золотой и прекрасный жезл держал он, которым глаза усыпляет у смертных, если захочет. Других же заснувших от сна пробуждает. Двинув им, души повел он, и списком они полетели. Перевод Вересаева Его жезл в сценах сопровождения душ мертвых обычно выглядит совсем не так, как у Иисуса. Это так называемый кадуцей — посох, С двумя обвившимися вокруг него змеями. Именно с кадуцеем в руках Гермес ведет воит умершего воина или склоняется над мертвым телом. Однако существуют изображения, где, кроме кадуцея, у Гермеса в руках еще и обычная палочка. Так на белофигурном лекифе 5 века до нашей эры в одной руке у Гермеса психопомпа кадуцей, а в другой, протянутой крылатым душам умерших, он держит прямую палочку посох. Возможно, так Бог гонит их воит. Не так давно, в 2007 году, в Израиле было найдено Римское кольцо на котором Гермес-психопомп тоже изображается и с кадуцеем, и с простым жезлом. Задолго до Христа Гермес-психопомп стал популярен в погребальном искусстве греков и римлян, и, изображая Христа таким же образом, что и античного Бога, воскрешающего души и тела, Было логично дать ему в руки жезу, тем более, что он уже становился атрибутом Иисуса и в других сценах. Но для христианского искусства важнее была все-таки связь с Моисеем. Для богословов Моисей являл собой тип Христа. Это значит, что события его жизни... Например, получение закона или переход через Красное море указывали на будущие эпизоды жизни Христа или предвосхищали христианские таинства, например, крещение. В Новом Завете об Иисусе говорится как о продолжателе дела Моисея. Он пришел, чтобы полностью исполнить закон, данной пророку. Закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Так же, как Моисей, Иисус вернулся из Египта, куда его родители бежали с ним от Ирода. Сорок дней, которые Иисус провел в пустыне после крещения, соответствуют сорока дням поста Моисея на Синае, когда он записал слова, сказанные ему Богом, на скрижалях. Неудивительно, что Иисус, новый Моисей, получает и чудесный посох своего предшественника. Однако мы можем предположить, что в глазах простых верующих этот атрибут мог быть двусмысленным и даже вводящим в заблуждение. Из Евангелия мы знаем, что чудеса Иисуса вызывали у Его современников не только изумление и надежду, но и сомнение. И народ, удивляясь, говорил. Никогда не было такого явления в Израиле, а фарисеи говорили, он изгоняет бесов силою князя Бесовского. Проще говоря, Иисуса подозревали в том, что сила его не от Бога, а от демонов, и сам он обычный колдун. После очередного такого обвинения Иисус говорит фарисеям, всякое царство разделившееся само в себе опустеет и всякий город или дом разделившийся сам в себе не устоит и если сатана сатану изгоняет то он разделился сам с собою как же устоит царство его и если я силою вельдзевула изгоняю бесов то сыновья ваши чьею силою изгоняют. И это логично, ведь значительная часть его чудес состояла, как мы уже видели, именно в изгнании бесов. Впрочем, убедил этот ответ не всех. Из текстов позднеантичных авторов мы знаем, что между язычниками и христианами велся спор. А не был ли Иисус простым магом, как и многие другие? Греческий богослов Ориген дискутировал с философом Цельсом, который ставил деяния Иисуса на одну ступень с теми действиями, которые совершают обыкновенно фокусники, заявляющие при этом об их особенных чудесных свойствах. Цельс сравнивал спасителя с теми магами, которые учились у египтян, и за несколько оболов демонстрируют свои трюки посреди форума, притворно лечат от болезней, якобы вызывают души мертвых, создают иллюзии еды и напитков, заставляют двигаться вещи. Философ полагал, что ни таких фокусников, ни Иисуса нельзя называть «сынами Божиими», и что это дурные люди, якшающиеся с демонами. В ответ на это Ориген парирует «Иисус творил чудеса только для того, чтобы улучшить жизнь людей». И что до сих пор произнесение имени Иисуса, как по волшебству, изменяет жизнь произносящих его, изгоняет демонов, исцеляет, производит какую-то удивительную мягкость и умеренность нравов, человеколюбие, доброту, кротость. Богослов не утверждает, что чудеса Иисуса имели какую-то другую природу и происхождение, нежели дела рук остальных магов. Главное их предназначение и то, что они до сих пор работают. Другие языческие позднеантичные авторы полагали, что Иисус даже и не дотягивает до настоящего мага. Иерокл, проконсул Вифинии, в начале III века сравнивал Христа с Аполлонием Тианским и не в пользу первого. По преданию, Аполлоний был философом-пифагорейцем, который изучал магию в Индии и Вавилоне. Творил чудеса, изгонял бесов и пророчествовал. После смерти и его предполагаемого воскресенья вокруг Аполлонии возник культ, приверженцами которого, возможно, являлись даже императоры Каракалла и Александр Север. Иерокла возмутило, что Иисуса из-за двух-трех чудес провозгласили Богом, а было бы разумнее считать его человеком, одаренным богами, как Аполлония. На это отвечал церковный историк и богослов Евсевий Кесарийский. По его мнению, превосходство Иисуса доказывается тем, что его учение завоевывает все больше сердец, что он наказывает тех, кто не верит в него. А самое главное, тут он повторяет аргумент Оригена, именем Иисуса и сейчас можно изгонять бесов. Хотя мнение христианских авторов и ясно выражено, Иисус изгоняет демонов, а маг, напротив, призывает их, чтобы они служили ему, это точка зрения людей образованных разбирающихся в вероучительных тонкостях. Посох в руках Иисуса означал для ученого-богослова то, что Спаситель является новым Моисеем, а для Неофита мог роднить Христа как с могущественными волшебниками, обладавшими тайными знаниями, так и с Гермесом-психопомпом. В любом случае, из орудия в магическом поединке в искусстве он превратился в нечто большее.